Ханна. Я успеваю читать по часам 33 секунды, прежде чем в кухню врывается Фред, красный от ярости. Где она? Подмышки у него мокрые от пота, а его волосы, так тщательно уложенные и зафиксированные гелем перед церемонией, в полнейшем беспорядке. Я испытываю искушение переспросить, кого он имеет в виду, но я знаю, что это лишь взбесит его. Убежала, говорю я. В каком смысле? Маркус сказал мне что? Она меня ударила. говорю я. Я надеюсь, что на лице остался след от пощёчины Лины. Я я ударилась головой об стену. Она убежала. От чёрт. Фред запускает руку в волосы, выходит в коридор и зовёт охранников. Потом снова поворачивается ко мне. Какого хрена ты не позволила Маркусу позаботиться об этом? Почему ты вообще осталась с ней наедине? Я хотела получить информацию, говорю я. Я думала, это будет проще, если мы останемся одни. Чёрт, повторяет Фред. Как ни странно, чем больше он взбудоражен, тем спокойнее чувствую себя я. Фред, что происходит? Фред внезапно пинает стул, и тот летит через всю кухню. Чёрт, а в хаос вот что происходит. Фред непрестанно движется. Он стискивает кулаки, и на мгновение мне кажется, что он может подойти ко мне, просто чтобы было что ударить. В беспорядках участвует добрая тысяча человек. Часть из них заразные, часть ребятня. Глупо, глупо, если они знают. Фред внезапно умолкает, увидев, что по коридору бегут его охранники. Она позволила девчонке уйти. говорит Фред, не дожидаясь, пока они спросят, что случилось. В его голосе звучит неприкрытое презрение. Я чувствую, как Маркус смотрит на меня. Я умышленно избегаю его взгляда. Он не может точно знать, что я позволила Лине бежать. Я никак не давала понять, что знаю её. Я старательно не смотрела на неё в машине. Когда Маркус отворачивается к Фреду, я позволяю себе перевести дух. Что нам следует делать? спрашивает Маркус. «Не знаю». Фред трет лоб. «Мне нужно подумать». «Черт побери! Мне нужно подумать!» Эта девушка хвасталась подкреплениями на Эссекс-стрит. Говорю я. Она сказала, что здесь заразные в каждом доме. «Черт!» Фред на мгновение застывает, глядя на задний двор. Потом он распрямляет плечи. «Ладно, я позвоню на 111». Вызову подкрепления. А пока идите, начинайте прочёсывать улицу. Следите, нет ли движения между деревьями. Разгоните этих уродов, насколько получится. Я пойду за вами. Ясно. Маркус с Билом исчезают в коридоре. Фред берётся за телефон. Я прикасаюсь к его руке. Он раздражённо поворачивается ко мне, нажав на отбой. Что тебе надо? Практически выплёвывая тон, Не ходи туда, Фред, говорю я. Пожалуйста. Эта девушка сказала, она сказала, что остальные вооружины. Она сказала, что не откроют огонь по тебе, как только ты высунешься за дверь. Ничего со мной не случится. Он отдёркивает руку. Пожалуйста, повторяю я. Я закрываю глаза и возношу короткую молитву. Мне очень жаль. Анно, тебе не стоит, Фред. Ты нам нужен. Оставайся в доме. Пусть полиция выполняет свою работу. Пообещай мне, что ты не выйдешь из дома. Я вижу, как у него напрягаются мышцы подбородка. Тянется время. Каждую секунду я жду взрыва. Торнадо деревянной шрапнели, ревущий столб пламени. Интересно, это будет больно? Прости меня, Господи, ибо я согрешила. Ладно. Приносит наконец Фред. Обещаю. Он снова берётся за трубку. И не путайся под ногами. Я не хочу, чтобы ты где-нибудь подложила свинью. Я буду наверху, говорю я. Фред уже повернулся спиной ко мне. Я выхожу в коридор, позволяя двери закрыться за мной. Я слышу приглушённый голос Фреда сквозь дерево двери, от может вырваться на волю в любую минуту. Я думаю, не подняться ли наверх в комнату, которая должна стать моей. Я могу лечь и закрыть глаза. Я устала почти достаточно, чтобы уснуть, но вместо этого я открываю заднюю дверь, пересекаю террасу и выхожу в сад, тщательно следя за тем, чтобы меня не было видно из больших окон кухни. В воздухе пахнет весной, влажной землёй и молодой зеленью. В ветвях поют птицы. Мокрая трава липнет к моим лодыжкам и пачкает подол моего свадебного платья. Деревья смыкаются вокруг меня, и я больше не вижу дом. Я не стану оглядываться посмотреть, как он горит.